Краткие формы окончания у прилагательных в именительном, в винительных падежах единственного и множественного числа. Волчье, волчья, волчьи. Образование имён прилагательных. Параграф 149. Способы образования имён прилагательных. В системе словообразование прилагательных преобладает суффиксальный способ. Префиксально-суффиксальный способ имеет ограниченную сферу приложения. Обособленный характер носят суффиксы, которые используются для образования притяжательных прилагательных. Каждая из групп прилагательного – качественная, относительная, притяжательное обладает специфическими суффиксами – и префиксами, как продуктивными, так и непродуктивными. Некоторые прилагательные образованы способом слова сложения Страница 321. Суффиксальный способ. Первое. «Продуктивными» Словообразующими суффиксами притяжательных прилагательных являются «и», in of. «ев», «ын», «ин». Все эти суффиксы присоединяются к основам одушевлённых существительных. Суффикс «ын» или «ин» присоединяется к основам одушевлённых существительных мужского – и женского рода, который обозначает лицо. Обычно эти существительные оканчиваются на гласный сестрицын, дедушкин, дядин, актрисин. Суффикс – «ев» присоединяется к основам одушевлённых существительных мужского рода – внуков, дедов. А суффикс «ин» – или ы, присоединяется почти исключительно к основам существительных мужского и женского рода, которые обозначают птиц или животных, воробьинный, лошадиный. Продуктивный суффикс «и» и мягкий знак «я», мягкий знак «е», присоединяется к основам одушевлённых существительных мужского и женского рода, которые обозначают лицо, а также животных. Образование прилагательных в этих случаях сопровождается чередованием конечного согласного основы. Рыбак – рыбачий, волк – волчья. Второе. Наиболее продуктивны суффиксы качественных прилагательных – «ист», «ка», «лив», «тельн», «чив». Эти суффиксы образуют прилагательное от основ глагола и существительных – «ветвистый», «задиристый», «засушливый», «шумный», «изобретательный», «оскорбительный». Все другие суффиксы, образующие качественное прилагательное, являются малопродуктивными или непродуктивными. Третье. Наиболее продуктивным суффиксом, образующим относительное прилагательное, является суффикс н – «оф» – «ев», «эска» – «еск» и ряд производных от них – «ен» с удвоенным «эн», «Анск», «Енск», «Овск», «Ческ». Эти суффиксы присоединяются к именным основам. С этими же суффиксами образуются и многие качественные прилагательные. «Болотный», «Горный», «Боевой», «Июньский», «Вражеский», «Дружеский», «Грозненский», «Пензенский», «Горьковский». Страница 322 непродуктивный в современном языке суффиксы относительных прилагательных «ан-ян» с одним «н» и «ше-эн» – «кожаный», «полотнянный», «вчерашний». Префиксальный способ. Приставки а анти. Без не является словообразующими. Присоединяясь к прилагательному, они вносят в него значение отрицания или противоположности признака. Асимметричный 2м. Антиисторический 2и. Антисанитарный Безграмотный. Бездеятельный. Префиксально-суффиксальный способ. Префиксально-суффиксальных прилагательных чаще используются суффиксы. Н – одно «н». Или их производные. Бездомные. Значительно реже суффикс «ов». Префиксы «вне», «до», «за», «между», «на», «над», «от», «по», «под», «сверх» наиболее часто входят в состав префиксально-суффиксальных прилагательных. «Вневедомственный», «внеклассный», «довоенный», «межвидовой», «наручный», от глагольный, от именный, пассивный, подводный, подмосковный, предпраздничный, придорожный, сверхштатный. Словосложение прилагательных. Наиболее распространённым является словосложение помощи соединительных гласных или, по-другому, интерфиксов. Соединительные гласные – О, Е. Белорозовый, голубой Часто встречается также сложение основ прилагательного и существительного с присоединением суффиксов прилагательных. Железнодорожный. Сложение основ двух прилагательных – бледно-жёлтый. Сложение числительного с существительным с присоединением суффиксов прилагательных – двухлетний, трёхкилометровый. Сложение двух именных основ с присоединением суффиксов – Прилагательных – грузоподъёмный, огнеупорный, сложение наречия и прилагательного, дикорастущий, многоопытный. Страница 323.